Некоторые маги древности поступали так со своими лучшими учениками и просто талантливыми коллегами, чтобы заполучить их силу и наиболее ценные качества. Силы тебе и так хватает, будь моя воля даже убавил бы немного. Просто из соображений здравого смысла и безопасности. А вот светлая голова не помешала бы. «В старые времена я бы просто сразу съел тебя», — сказал я. «Буквально при первом же знакомстве. Чего тянуть?» «И все ценные качества, какие только можно вообразить, мои навек». «Что ты определенно умеешь, так это делать комплименты», — ухмыльнулся мой друг. «Это не комплимент. Просто я очень голодный. А ты единственный условно съедобный объект, расположенный в зоне досягаемости. Надо это как-то исправлять. Тем более с меня действительно причитается...» У сэра Джуффина Халли удивительное чувство времени. Я хочу сказать, он все делает или очень вовремя, или настолько не вовремя, что хоть на стенку лезь. То есть, если уж тебе приспичило в кои-то веки спокойно пожрать в обществе лучшего друга, можно быть уверенным, что голос Джуфина раздастся в твоем сознании именно в тот момент, когда вышеупомянутый друг ценой невообразимых интеллектуальных усилий перекроит график своих текущих дел встанет из-за стола и скажет «пошли». Сэр Шурф — человек проницательный, поэтому, увидев, какое непростое выражение приобрело мое лицо, он снова уселся в свое кресло и, дождавшись окончания моих недолгих безмолвных переговоров, спросил «Что там еще у тебя стряслось?» «Абсолютная монархия в Соединенном Королевстве у меня стряслась», — сердито сказал я. «А, король желает срочно тебя видеть?» «Именно». Джуффин сказал, что чем скорее, тем лучше. С каждым может случиться, не переживай. Да я не то чтобы переживаю, а просто жрать хочу, аж в глазах темно. Что хочешь, как раз полбеды. Беда, что после столь длительного пребывания на темной стороне тебе это жизненно необходимо, — нахмурился он. И я тебя накормить уже не успею. Пока приготовят, пока принесут, его величество в конец изведется. Мой тебе совет — добудь хоть что-нибудь из щели между мирами и съешь это немедленно. Если возможность и дальше твердо стоять на ногах, тебе дороже интересной бледности и вдохновенного блеска в глазах, который, поверь мне, не столько признак возвышенного образа мысли, Сколько предвестник скорого обморока. Чего я действительно не люблю, так это вдохновенно падать в обмороки. Поэтому на пороге замка Рулх, где уже ждал меня Джуфин, я появился бодров вгрызаясь в эскимо. Совершенно верно, на палочке. Никогда не узнаешь, что тебе по-настоящему хочется, пока не полезешь в щель между мирами со смутным запросом чего-нибудь пожевать. — Это что? — деловито спросил шеф. «Секретное магическое оружие, при помощи которого я надеюсь захватить власть в Соединённом Королевстве», не моргнув глазом, объявил я. И откусил примерно половину ледяного бруска, после чего надолго утратил способность издавать звуки, хотя бы отдалённо напоминающие человеческую речь. Мороженое забило мне глотку, как мастерски изготовленный кляп. «Что, и попробовать не дашь?» – изумился Джуфин. Пришлось протянуть ему палочку с остатками эскимо. Я становлюсь надиво-покладист, если лишить меня возможности внятно аргументировать отказ. К тому времени, как я проживал и проглотил свой кусок, от пожертвованной доли остались одни воспоминания. В смысле палочка. «Я правильно понимаю, что деревяшку есть не обязательно?» — спросил джуфин чрезвычайно довольный знакомством с очередным блюдом из иной реальности. «Не хочешь — не ешь», — великодушно разрешил я. «Хотя в том мире, откуда я добыл это лакомство, именно палочка считается самым ценным деликатесом».